Вскоре они пришли. На улице возле Лилиного дома стоял мотоцикл с коляской. — Это Гришин, — сказала Галя. — У него и служебный, и свой. Они толкнули калитку, прошли по скользкой от жидкой грязи дорожке и поднялись на крыльцо. Дверь дома оказалась незапертой Лиля встретила их в передней. Это и в самом деле была красивая девушка, высокая, стройная, черноволосая, с тонкими чертами лица и большими карими глазами. Словом, Роська нисколько не преувеличивал. А в комнате, куда прошли Галя и Виталий, собралось уже человек десять парней и девушек. Среди них был ладный парень в милицейской форме с погонами младшего лейтенанта. Строгие темные глаза его и сейчас по привычке оставались строгими на круглом, чуть курносом лице, навсегда казалось загорелым, прямо-таки задубленным ветром и солнцем, с выгоревшими почти белыми волосами. Запоминающаяся внешность была у этого серьезного парня. «Григорий», — представился он, крепко пожав руку Виталию. Слушали музыку, танцевали, пили чай. Виталий обратил внимание, что никто из парней не принес водку. Видимо, удерживало присутствие инспектора. А тот вел себя солидно и сдержанно, и также солидно ухаживал за хозяйкой. И тут всезнающий Родько тоже, кажется, был прав. В конце концов, Виталий решил, что с Пенкиным можно иметь дело, доверие он вроде бы заслуживает. И вообще, кажется, славный парень. Правда, совсем еще молодой, и в милиции, видимо, недавно, отсюда эта чрезмерная солидность и эта строгость во всем. Да, молод был Пенкин, и кто знает, как поведет себя в сложных обстоятельствах. Но другого случая до завтрашнего дня, возможно, вообще не представится а уже завтра приедут постояльцы и останутся всего на одну ночь. Поэтому Виталий, уловив момент, когда они с Пенкиным оказались рядом и чуть в стороне от всех, тихо сказал ему, «Устройте так, чтобы мы могли поговорить наедине, и чтобы на это никто не обратил внимания. Сможете?» Пенкин, конечно, удивился, это Виталий уловил по его глазам, но больше он ничем своего удивления не выдал. «Сейчас!» Коротко сказал он и отошел. Через некоторое время Галя, улыбаясь, сказала Виталию. — Что-то Григорий Данилович вами заинтересовался. Ребята даже смеются. Вы уж не обижайтесь, если он о чем спрашивать вас будет. Служба такая. — Конечно, — согласился Виталий. — Я понимаю. А потом к нему подошел один из парней и негромко сказал. — Слышь, Виталий, выйди на крыльцо, покури. — Это почему? — — Поговорить с тобой хотят, — парень усмехнулся. — Да ты не боись. Это он так, бдительность выказывает. Так они с Пинкиным оказались одни на крыльце, и Виталий отметил про себя, что младший лейтенант проявил неплохую находчивость. — Для начала, Григорий, посмотри мое удостоверение, — сказал Виталий. Тот молча взял удостоверение и наклонился к освещенному окну рядом с крыльцом, потом вернул его и серьезно сказал. — Слушаю вас. — Слушаю вас товарищ старший лейтенант. Виталий коротко ввел его в курс дела и в заключение сказал. «Значит, завтра с утра дежурите у заправочной. Обычная проверка документов. У них, конечно, будет все в порядке. Хорошо бы проверить документы у обоих. Запомните все данные там. Вот вам на всякий случай фотороботы помогут узнать этих деятелей. Об их приезде сразу известите меня. Я буду у Терентия Фомича». — Больным, скажусь. — Слушаюсь. — Это не все. Главное — организовать их задержание. Они, как всегда, ночевать останутся. Доложите начальнику райотдела, он знает о моем приезде. Операция по задержанию поручается ему. — Предупредите. Водитель — особо опасный преступник. За ним убийство. — Слушаюсь. — Погоди, еще не все. Задержанных немедленно доставить в Москву, на Петровку, к полковнику Цветкову, он в курсе дела. Вот теперь все. Слушаюсь, все так же напряженно в третий раз повторил очень серьезный Пенкин и даже для чего-то козырнул. Он впервые участвовал в такой сложной и ответственной операции, поэтому сейчас очень волновался и боялся выдать свое волнение. От этого еще Пенкин был так краток. Ему казалось, что слово «слушаюсь» он произносит как надо, спокойно и твердо, А за то, как он произнесет другие слова, Пенкин сейчас поручиться не мог. Они вернулись в комнату, где играла музыка. Лишь в первый момент их появление привлекло чье-то внимание. А потом Лиля поставила, наконец, на проигрыватель новую пластинку Высоцкого, которую она берегла и не хотела ставить с самого начала, и Высоцкий запел. Его сиплый, надорванный, отчаянный голос сразу заворожил и наэлектризовал всех, Слова песни били по нервам, по слуху, и присутствующие мгновенно забыли обо всем, жадно ловя каждое слово. А Высоцкий все пел и пел, а одна песня сменяла другую, он пел о неловкой, трудной, неуютной жизни, о надорванном сердце, о суровой проклятой судьбе, о любви далекой, желанной и святой, и все вокруг затихли. А Виталий вдруг подумал о великой силе певца, о великом его таланте, который не оставляет равнодушным никого, кто бы его не слушал. Вот и этих совсем, казалось бы, простых, ни в чем еще не искушенных парней и девчат в далекой, затерянной среди полей и лесов деревушке. Да, пел подлинно народный артист, и в любом уголке необъятной страны его слушали так же восторженно и жадно, как сейчас здесь эти ребята совсем простые ребятишки. Впрочем, сейчас нет совсем простых людей, — подумал Виталий. Все начинают видеть и понимать многое вокруг, и Высоцкий будет в их душе еще пока смутные, но тревожные и сильные чувства, которые надолго останутся с ними, сделают их самих потом сильнее и чище. Вновь и вновь слушали эту новую пластинку, напряженной и задумчиво, то вздыхая, то сглатывая подступивших к горлу комок, а вскоре затем стали прощаться. Галя и Виталий пошли вместе со всеми. По темной, скользкой от грязи, неровной улочки двинулись целой гурьбой. У двоих из ребят оказались с собой фонари, поэтому удавалось обходить самые большие лужи. Девчата, оступаясь, визжали, парни хохотали. На каждом углу кто-то из компании прощался и исчезал в темноте. Когда шли, где-то в стороне снова раздался уже знакомый Виталий Свист. Однако никто не обратил на него внимания. «Привычно это им, наверное», — отметил про себя Виталий и когда свист раздался вновь уже ближе, он не обратил на него внимания. Наконец они с Галей простились с остальными и свернули за какой-то угол. Виталий признался себе, что в темноте он тут совсем не ориентируется, и целиком положился на Галю, которая, напротив, чувствовала себя вполне уверенно. Ей казалось, было даже приятно слегка командовать этим долговязым и добродушным московским парнем. Новая улочка, по которой они теперь шли, была освещена редкими фонарями. Они, как светлячки, мерцали в кромешной тьме, обозначая все же направление, по которому следовало идти, и кое-как высвечивая желтый кружок вокруг столба, на котором висели. Галя и Виталий пробирались от одного кружка света к другому, мимо темных уснувших исп, временами держась за чей-то забор или за руку друг друга и весело переговариваясь. Неожиданно за их спиной послышались торопливые шаги и чьи-то возбужденные голоса. Кто-то крикнул «Эй, Галка, подожди! Стой, говорят!» Виталий насторожился, но Галя, остановившись под очередным фонарем, уверенно и спокойно откликнулась, вглядываясь в темноту. «Ты что ли, лёня Догонявшие приблизились. Их было человек шесть или семь. Лица различить было невозможно. Один из подошедших грубо спросил, указав на Виталия. «Этот?» «Этот», — подтвердил другой голос. И тогда первый из парней внезапно и пружинисто кинулся на Виталия, и тот не успел до конца увернуться. Тяжелый, плотный удар пришелся в плечо, и боль прошила грудь. И сразу вперед кинулись остальные парни. «Ребята, что вы делаете?» — отчаянно закричала Галя, хватая кого-то из дерущихся и пытаясь оттащить в сторону. «Отпустите его! Слышите?» Виталий упал вовремя. Двое из нападавших, оступившись, тоже упали, а на них навалились остальные, в темноте не сразу разобравшись, где кто. А Виталий, чуть откатившись в сторону, отбросил от себя одного из парней, затем другого. Двое валялись в грязи, и Виталий выбрался, наконец, из кучи. Его душила ярость, на секунду даже охватило ощущение подлинного боя, к которому его готовили все три года в армии, а последние годы в муре. Но даже в этот миг он не потянулся к пистолету под мышкой, подсознательно ощутив разницу между хулиганским, жестоким, но неопытным наскоком этих выпивших парней и по-настоящему опасной бандитской засадой. В этот миг кто-то снова ударил его, уже в лицо. Виталий ощутил на губах соленый вкус крови. И тут, как ни странно, к нему вернулось хладнокровие. Следующий удар его был жесток, но уже и расчетлив. Парень, вскрикнув, опрокинулся навзничь и пополз куда-то в темноту. — Ребята! Ребята! — плача кричала Галя, пытаясь растащить дерущихся. — Что вы делаете? Перестаньте! Как не стыдно! И тут кто-то неожиданно ударил ее, зло крикнув. — Пошла отсюда стерва! А -а -а -а —— Галя схватилась за лицо. Неожиданно раздался близкий выстрел, и сразу же вслед за ним из темноты вынырнула длинная черная тень и с клокочущим злобным рычанием кинулась на одного из нападавших, сбила с ног и вцепилась в ворот куртки. И новый вопль огласил улицу. — Алдан, не смей! — испуганно крикнула Галя, все еще прижимая руку к лицу. А Виталий мертвой хваткой уже зажал другого парня, чувствуя в нем какую-то знакомую враждебную силу знакомое сопротивление сильного тела, и от этого все безжалостнее сжимая его и подавляя последнее сопротивление. тут ты и появился в слабом свете ближайшего фонаря забыхавшийся Терентий Фомич с ружьем в руке. — Это что ж такое, а? — сипло и грозно воскликнул он. — Это что еще за разбойники-бандиты? — Алдан, держать! — крикнул он собаке. — Папа! — в слезах кинулась к нему галя Смотри, чего они делают. — Ага, вижу, — уже спокойно отозвался Терентий Фомич. — Энтот валяется, и тот на карачке никак встать не может. — Крепко ты их, сынок, — уважительно обратился он к Виталию и добавил, кивнув на скрюченную фигуру парня, которого тот продолжал удерживать. — Да ты его, он свое получил, пусть теперь ползет до мамки. Там тоже свое получит, чтоб ему пропасть. — Вон, а! — Как те, видал? — он указал рукой на убегавших парней и крикнул им вдогонку. — Эй! Своих чего бросили? Тащи по домам! — А вас я спознаю! У -у -у, — У-у-у! Он погрозил кулаком вслед убегавшим и снова посоветовал Виталию, брезгливо взглянув на парня, которого тот держал. — Да ты его! — Нет! — тяжело отдуваясь, помотал головой Виталий. — Этот первый полез. Я хочу ему два слова сказать.